Focus. Сэр Адам Рейли поднялся с кресла и закрыл дверь на ключ. «Наверное, нет смысла ждать до 16, раз все заинтересованные лица уже прибыли на место», — сказал он с улыбкой. Виктор осторожно огляделся по сторонам. В изысканном оформленной в старинном стиле гостиной элитного лондонского клуба путешественников, основанного в 1820 году, рядом с ним сидели еще трое мужчин. Широкоплечий азиат, высокий рыжеволосый парень и толстяк. Последний производил впечатление увольня и едва помещался в кресле, но несколькими минутами ранее Виктор наблюдал, с какой легкостью тот взбежал по крутой лестнице, ведущей в гостиную. Он легко перепрыгивал через несколько ступеней, так что в его случае смело можно было сказать, что внешность обманчива. Все смотрели на огонь, потрескивающий в мраморном камине, и спокойно ждали, когда Рейли перейдет к делу. «Я рад, что вы без промедления откликнулись на призыв, и я надеюсь, что тем самым вы проявили уважение не только к потраченным вами деньгам, но и ко мне». Рейли был болезненно самоуверен и любил слушать звучание собственного голоса. Виктор полагал, что ему ближе к 60, чем к 50. Судя по пружинистой походке, он в отличной форме. Длинные и сильно истонченные волосы блестели серебристыми прядями, но Орелли ничуть не стеснялся своей седины. Он зачесывал пряди назад, покрывал толстым слоем бриллиантина, из-за чего они блестели, как навощенные, и скреплял большой серебряной заколкой. На Орелли были свободные белые брюки, белая рубашка и свитер, то есть типичный костюм для игры в крикет. Вероятно, на фоне других развлечений, запланированных на этот день, эта встреча была для него чем-то пустяковым и незначительным обычной формальностью, после которой он сразу же отправится на поле, чтобы сыграть партию в крикет со своими друзьями. Облик Рели был окутан аурой благородства, беспечности и богатства. Виктор смотрел на него с завистью, потому что знал, что он никогда не достигнет того же Лоска. Да, благодаря напряженному труду и капельке везения к 30 годам он добился определенного успеха, войдя в узкий круг русских миллионеров, однако этого недостаточно, чтобы выглядеть и вести себя как сэр Адам. Можно даже сказать, что этого ничтожно мало, так как дело здесь не только в деньгах. Секрет кроется в принадлежности к дворянскому роду. Многие поколения, которого окружены почетом и всевозможными излишествами, Благодаря чему потомкам с детства внушается беспечное чувство, будто все это не имеет ни малейшего значения, а важен только класс. Все просто, у Рейли это чувство было, а у Виктора нет. «В принципе, мало кто знает, что моя слава путешественника скрывает в себе второе дно. Я путешествую по миру не только для того, чтобы открывать и исследовать неведомые уголки земли», продолжал Рейли, расхаживая по гостиной. Странно, что до сих пор ни один журналист не додумался до этого, хотя легко связывал мои частые экспедиции со страстью к охоте, которую я ведь никогда не скрывал. Общеизвестно, что ежегодно я праздную дни рождения в Кении на Большом Сафаре, правда? Правда. Но довольно об этом, потому что вы знаете, что я ищу. Иначе никто из вас не принял бы приглашение. О, кое-кого я здесь снова вижу. Мистер Изаяки. «Да», — пробормотал бородатый азиат. «Не думал, что вы можете себе это позволить во второй раз на следующий год. 15 миллионов евро — это значительная сумма, даже для меня. Надеюсь, вам не пришлось ради этого никого убивать?» «Он того заслужил», — серьезно ответил Изаяки. Оба разразились смехом, и атмосфера в гостиной заметно разрядилась. — Ладно, довольно этих шуток. Давайте пройдем туда, где нас ждет полный бар и научные экспонаты, которые помогут мне раскрыть вам свой план. Сэр Адам открыл двойные двери в глубине гостиной и жестом пригласил всех войти. Мужчины поднялись с кресел и, следуя за ним, вошли в большой зал. Виктор догадывался, что там находится, но все равно онемел от увиденного. Блестящий паркет из темного дуба скрипел под его ботинками, когда он проходил между экспонатами. Под потолком висели морские гиганты, огромный кальмар и мегалодон. Оба были не менее 20 метров в длину. Между ними избивался согнутый темно-зеленый морской змей вдвое длиннее этих существ. На стенах продолговатых витринах покоились массивные 15-метровые змеи. В центре зала, на специальном постаменте, красовалась огромная голова птицы Рух, Один только клюв ее был больше 4 метров. Вокруг этого впечатляющего птичьего трофея, который целиком, вероятно, не смог бы поместиться даже в такой большой комнате, были выставлены и другие экспонаты. Существо, напоминавшее небольшого плезиозавра, гриф, ящероподобная лошадь Келпи, лекрота, похожая на гиену, ощеревшиеся острыми шипами рептилоидный кенгуру, чупакабра, птица амфисбена и, и бесформенный массивный катаблепас. Судя по всему, отдаленный родственник Гипопотама, чья морда буквально поражает своим уродством. Виктор узнал также крылатого быка с человеческой головой, именуемого ламассу, а также моа, додо, сумчатого волка и несколько разновидностей крупных человекообразных приматов, среди которых можно было заметить как эти, так и со сквотча. Чучела были сделаны мастерски и выглядели как живые. Даже глаз в голове птицы Рух хищно глядел на каждого, кто к ней приближался. Виктор прохаживался среди невероятных трофеев на мгновение, останавливался рядом с теми, кого не мог назвать, и шел дальше под гипнозом, погруженный в чудесный дурманящий сон, от которого не хотел пробуждаться. Только теперь, увидев всех монстров, Своими глазами он осознал, на что в действительности потратил свои с трудом заработанные деньги и понял, что оно того стоило. «Идите ко мне, господа», — хмыкнул Рейли. «Позже у вас будет время спокойно осмотреть коллекцию». Мужчины собрались в углу комнаты. Там находилась угловая барная стойка, впечатляющая как размерами, так и содержимым, а также стол, заваленный картами, посреди которых лежал ноутбук, подключенный к большому плоскому монитору, висевшему на стене. На обоих экранах крутилась заставка Windows. Релли кивнул в сторону бара. «Угощайтесь, пожалуйста, у меня тут почти все виды алкоголя. Каждый найдет что-то для себя». Высокий, рыжеволосый парень засуетился у бутылок и ловко, как опытный бармен, подал каждому выбранный напиток. Вскоре у всех в руках оказались бокалы, наполненные водкой, виски или джином с кубиками льда. «Давайте выпьем за встречу и поговорим о конкретных вещах». Рейли театрально выпил немного водки и отставил бокал. «Я знаю, что люди, завербовавшие вас, изложили вам основные принципы, тем не менее я их повторю. Во-первых, никто не должен знать истинную цель нашей экспедиции. Во-вторых, любой из вас, без каких-либо неприятных последствий, еще может отказаться от участия, но деньги остаются у меня. Это я просто напоминаю, потому что вы знали об этом, когда делали переводы. Вы также должны понимать, что, приглашая вас сюда, я изучил ваше резюме и узнал сильные и слабые стороны, ваши грехи и грешки. И выбирал я вас, принимая их во внимание. Мне нужны были люди, у которых есть что-то на совести, но не бойтесь. С моей стороны вам ничего не угрожает. Я говорю это на тот случай, если кому-то из вас придет в голову сообщить что-то прессе или полиции, или же начать шантажировать меня. Я не позволю. Любые подобные действия я пресекаю в зародыши, не считаясь со средствами. Я достаточно ясно выражаюсь. мужчина молча смотрели на Рели. Я вижу, мы поняли друг друга. Но есть еще одно правило о котором я до сих пор не упоминал. На что бы мы ни охотились, никто не заберет это домой. Добыча отправится сюда, в этот зал. Мне не нужно объяснять, почему. У вас останутся воспоминания о необычном приключении. Только воспоминания, потому что если во время экспедиции вы сделаете какие-нибудь фотографии или видео, они попадут в мой архив. В любом случае, вам лучше не брать с собой никаких камер, фотоаппаратов или других электронных гаджетов, потому что в том месте, куда мы направляемся, они мало что дадут. Там есть электромагнитные и гравитационные аномалии, которые мешают, а часто и вовсе препятствуют работе таких устройств. Посмотрите сюда. Рейли указал на одну из карт, лежащих на столе. Господа острова Фокис вы не найдете ни на одной карте. И на этой тоже. Это поразительно, но наткнуться на него удалось только в 50-е годы 20 -го века, а точнее в 1953 году, когда американский флот обнаружил в 200 морских милях к северо-востоку от острова Мидуэй никому неизвестный остров площадью в несколько десятков квадратных километров. Посмотрите, это цепь островов в Тихом океане Гавайских ребят. Он простирается от Больших Гавайских островов через остров Лисянского до небольшого атолла, остатки которого составляют острова Мидвей. В самом конце архипелага, здесь, где на карте только Тихий океан, находится цель нашей экспедиции, остров Фокис. Его существование держится в секрете, и военные ввели его в очень строгий карантин. Никого туда не пускают, но для нас делают исключение. Я умею быть очень убедительным. — Что там? Чего они боятся? — спросил высокий рыжий. — Хороший вопрос, мистер Стивенс, — ответил Рейли с лукавой улыбкой, — потому что этого никто не знает. Остров с самого начала вызывал живой интерес у ученых, их привлекали уже упомянутые электромагнитные аномалии и уникальные в мировом масштабе искажения гравитации. Уже в 1954 году там появилась военная лаборатория, занимавшаяся изучением этих явлений. Это был сложный и дорогостоящий проект, поскольку из-за физических факторов оборудование, используемое учеными, постоянно приходило в негодность. Однако военные не жалели средств. Так было до 1957 года, когда после недельного шторма в Тихом океане оборвалась связь с островом. Долгое время никто не переживал об этом. Частые сбои на радиопередатчиках и разрывы связи уже никого не удивляли. Но после месяца молчания кто-то, наконец, решил проверить, что там происходит, и на остров был отправлен ракетный крейсер Хилман. Когда экипаж прибыл на место, оказалось, что бараки, в которых находилась лаборатория, разнесены в щепки, а повсюду валяются гниющие куски тел, уже облепленные крабами. Обыскали редкие джунгли, которые покрывают почти весь остров, но ничего опасного не обнаружили, так как крупных животных там нет. Судя по отчетам, фауна острова Фокис довольно бедна, и характер разрушений и следы, оставленные на телах, практически исключают возможность того, что это сделали люди. Так что же разрушило лабораторию и убило персонал? При осмотре местности были замечены глубокие конусообразные следы, которых там оказалось так много, что поначалу никто не обратил на них внимания. Они не походили на следы какого-либо знакомого существа и вели к океану. Вывод был прост — что-то вышло из воды. Хилман связался с командованием и изложил факты. Несмотря на ужасные обстоятельства, военные хотели восстановить лабораторию, но командиры быстро передумали, потому что ночью что-то атаковало корабль. Нечто появилось неизвестно откуда из палубы крейсера похитило трех стоявших на вахте матросов. Очевидцам происшествия удалось сделать несколько выстрелов, но ни один из них так и не поразил нападавшего. Затем, свидетельствуя под присягой, они в один голос утверждали, что неизвестный хищник был похож на парящий в воздухе большой птичий клюв. «Один клюв!» Капитан Хилман приказал немедленно поднять якорь, и с тех пор остров находится под карантином. Однако нас это не касается, и через две с небольшим недели мы будем охотиться на то, что прячется там. «Есть вопросы?» Мужчины завороженно смотрели на Рейли. Виктор не смог скрыть охватившего его восторга. Его жена, Лена, злилась, когда 15 миллионов евро исчезли с их общего счета и постоянно упрекала его в этом. «На что ты потратил наши деньги? Что могло стоить столько? Это как-то связано с твоей охотой? Ты не можешь найти себе более дешевое хобби. Начни собирать «Феррари». «Если хочешь, я придумаю тебе тысячу способов потратить эти деньги, и я уверен, что каждый из них будет лучше, чем то, что ты с ними сделал». Но Виктор все сильнее убеждался, что лучшего способа нет. «Отлично», — самодовольно заявил Рейли, подытожив тихий, но явный энтузиазм мужчин, а затем разбудил спящий ноутбук и указал на монитор. «Я покажу вам несколько спутниковых снимков острова Фокис». После трех дней пьянства, когда членам экспедиции Сера Адама удалось достаточно хорошо узнать друг друга, вся группа покинула отель и направилась в аэропорт Хитроу. Их самолет приземлился в Нью-Йорке, где они пересели в другой летевший в ганалулу с остановкой в Лос-Анджелесе. Добравшись до Гаити, они сели на большую океанскую яхту «Пенелла», которая принадлежала Рейли, и в течение двух недель плыли на северо-восток. Погода им благоприятствовала. Безоблачное небо отражалось в спокойном океане. Когда остров окис показался на горизонте, им пришлось остановиться и ждать, пока капитан американского эсминца Болт проверит их полномочия и разрешит войти в карантинную зону. Это заняло несколько часов, поэтому у них было достаточно времени, чтобы рассмотреть остров в бинокль. Деревья покачивались на легком ветру, и ничто не намекало на затаившуюся здесь опасность. Но Виктор уже ощущал под кожей то электрическое напряжение, которое возникает прямо перед охотой, и был уверен, что другие чувствуют то же самое. Наконец, разрешение было выдано. Яхта вошла в небольшую бухту, и для безопасности экипаж поставил ее на якорь в нескольких десятках метров от бетонного пирса, построенного одновременно с лабораторией, но в отличие от последней, находившегося в неплохом состоянии. Рейли собрал охотников на верхней палубе, Все уже успели переодеться в камуфляжные костюмы, вооружиться и обвечиться боеприпасами. «Отныне мы действуем строго по планам», — объявил он, — «никакой самодеятельности. Мы не можем позволить себе каких-либо промахов. Каждая охота требует этого, но на сей раз нам следует быть особенно осторожными, потому что мы понятия не имеем, что здесь скрывается». Начнем с разведки. Вы докладываете обо всем, что увидите, даже если это будет... «Ваша мать, летящая на ночном горшке, любая деталь может оказаться важной, понятно?» Мужчины подтвердили, кивая головами, а потом на двух понтонах выбрались на берег. «За мной», — сказал он решительным тоном. «Осмотрим развалины бараков. Согласно карте, они должны быть менее чем в стоярдах к востоку». Через 15 минут они добрались до места, где росли более низкие, не выше пяти метров деревья, Между ними виднелись ржавые обломки, сломанные радиоантенны, бетонные столбы, покрытые мхом, и глубокие лужи, на дне которых блестели вмятые в землю гофрированные жестяные листы. Джунгли возвращали себе территорию, отнятую у них когда-то людьми. «Растяните строй, мы идем слишком близко друг к другу. Я тоже нервничаю, но давайте не будем вести себя как дети», — увещевал их Релли, и он был прав. Слишком маленькое расстояние между охотниками делало группу легкой добычей для крупных хищников. Нельзя было также и перестараться, растягивая цепочку. Это было чревато тем, что в случае атаки на одного охотника он не сможет рассчитывать на быструю помощь товарищей. Виктор сжал кулаки и сделал несколько шагов назад. Адреналин, попав в жилы, обострил чувство, и мир стал казаться необычайно четким и выразительным. Виктору это нравилось. Подобные чувства он испытывал и прежде, двигаясь по следу медведей, слонов и тигров. Только сейчас жгучий азарт и возбуждение были намного сильнее, потому что от тех животных было известно, что ожидать. А теперь шла охота на нечто неведомое. Внезапно Виктор заметил какое-то движение. Он мигом изготовился к выстрелу. Низко под кустами засело что-то желто серое Существо вздрогнуло, и Виктор машинально нажал на спусковой крючок. «Что вы делаете, господин Кумранов?» — крикнул Рейли. «Вы не можете стрелять по каждому риску, который...» И Рейли замолк, увидев то, что подстрелил Виктор. Существо было небольшим, размером с маленькую собачку и паукообразным, состоящим из одних ног. Они сгибались под острым углом и соединялись в точке, где не было утолщения. Ничего напоминавшего туловище. «Удивительно», — пробормотал Рейли. «Первый раз я вижу нечто подобное». «Браво, господин Кумранов! Мы заберем это на яхту». Более пристальный осмотр принес больше вопросов, чем ответов. У существа не было видимых органов чувств, его кожа была гладкой, как пластик, а то, что скрывалось под ней, оказалось еще более странным. «Я не биолог, но у живого существа, наверное, должны быть всякие отверстия, позволяющие ему усваивать пищу, выделять продукты жизнедеятельности, дышать и как-то общаться со средой», — предположил Густав Делли, тучный британец и бывший военный, сколотивший состояние на лицензированных охранных агентствах. «Верно», — заявил Изаяки Сато, член правления фирмы Sony. «Это действительно странно». «Позвольте мне высказать вслух то, о чем мы все втайне думаем», — решительным тоном объявил Артур Стивенс. «Рыжий биохимик, зарабатывающий деньги на запатентованных процедурах очистки авиационного топлива. Пуля Виктора оторвала этому существу две ноги, и мы без труда можем рассмотреть его филигранные косточки, сплетенные из тонких нитей, похожих на карбоволокно» и остатки этой белой, будто силиконовой жидкости вокруг костей, которая заполняет все пространство между кожей и позвоночником. Вы знаете, о чем я говорю. Вы тоже это видели. Я полагаю, мы с вами за всю жизнь выпотрошили довольно много животных, чтобы сразу понять, что здесь мы столкнулись с чем-то совершенно иным, чужим, с чем-то не отсюда. — А откуда? — спросил Виктор. Никто не ответил. «Может, нам стоит?» — начал Изаяки, но ему не дали договорить. «В нашей компании только мистер Стивенс, ученый. У нас еще будет время обсудить с ним трофей, подстреленный господином Кумрановым, но сейчас надо заняться более сложным вопросом. Дело в том, что я не верю в совпадение. Эта штука попала сюда по какой-то причине, а мы не знаем по какой». Мы также не знаем, связано ли это с разрушением лаборатории и гибелью персонала. Конечно, в нынешней ситуации мы можем остаться и продолжить наше сафари, но здравый смысл подсказывает, что риск может быть слишком велик. Я не ожидал, что будет столько неизвестных. Мы понятия не имеем, что на самом деле происходит и что может нам угрожать. Господа, мы должны принять решение вместе. Мы остаемся или отплываем? Релли уже не был так уверен в себе, но в его голосе звучали не страх, а скорее досада и раздражение человека, который не в силах понять, от чего мир, такой знакомый ему, вдруг перестал оправдывать его ожидания. Мужчины молча наблюдали за ним. Радостный азарт, до недавнего времени сверкавший в их глазах, уступил место неуверенности, пронизанной страхом. Виктор кинул взгляд на остров, темневший в сумерках, но не хотел возвращаться домой. Еще нет. Кто знает, какие удивительные чудеса таит в себе это место. В конце концов, он дорого заплатил за это замечательное приключение. Неужели он должен от этого отказаться? Так просто? «Подождите минутку», — сказал он, нарушая зловещее молчание. «Давайте успокоимся. Вам не кажется, что вами овладела бабская истерика? Ведь среди нас нет зоологов. Возможно, это просто какой-то особенный и малоизвестный вид морского краба». «Почему эти абсурдные спекуляции?» «Что вы предлагаете?» — спросил Рейли. «Давайте останемся. Давайте сделаем то, ради чего мы все приехали. Или хотя бы выспимся и примем решение завтра». «Отличная идея!» — с улыбкой ответил сэр Адам. «Все согласны с господином кубрановым «Я согласен», — заключил Стивенс. «Кто первый стоит в дозоре?» Делли поднял руку. «Могу я. Мне сейчас просто не уснуть». Спустя два часа все услышали его крик, уносившийся высоко в небо. Никто ничего не видел. Не прозвучало ни единого выстрела. Охотники и члены небольшого экипажа яхты выбежали на палубу. Все были вооружены и бледны от страха. Жалобные вопли Делли теперь доносились из глубины острова, выступавшего черным пятном в звездной темноте ночного неба. «Что будем делать?» — спокойно спросил Изаяки. «Игры кончились», — жестко рявкнул Рейли. «У меня есть тут кое-какие военные штучки. Винтовки и ручные гранатометы. Мы возьмем их и пойдем за Дели. Возьмем с собой приборы ночного видения и усилители света». «Погодите, погодите», — отозвался Стивенс. «Вам не кажется, что это ловушка? Здесь происходит нечто странное». — Если бы Густова похитило какое-нибудь животное, он бы уже давно был мертв. А толстяк явно орет изо всех сил, так чтобы мы слышали, в какую сторону нам идти. — Вы правы, мистер Стивенс, — холодно ответил Рейли. — Но что это меняет? Вы хотите оставить Делли и уплыть? Вы этого хотите? — Нет, — мрачно буркнул Стивенс. — Вот именно. Вы прекрасно знаете, что у нас нет выбора, даже если это действительно ловушка. Пошли, не теряя времени, через полчаса взойдет луна. Рейли решил, что они сойдут на берег с другой стороны острова. Они обогнули его на понтонах. В первом сидели Рейли и Виктор, во втором — Изаяки и Стивенс. Приборы ночного видения и усилители света давали такую мутную картинку, полную шумов и помех, что от них пришлось отказаться и освещать дорогу привычными налобными фонарями. «Это какой-то трюк», — сказал Виктор. «Его все время отлично слышно, хотя мы постоянно перемещаемся». «Определенно», — согласился Райли. «Кто-то хочет, чтобы мы наверняка услышали его с любой стороны острова. Еще несколько десятков ярдов, и мы доберемся до большой поляны, растянутой вдоль океана. Я помню это место на спутниковых снимках. Там еще должна быть такая скала». Вскоре джунгли истончились, и действительно появилось открытое пространство. Ровная местность, поросшая высокой травой, шириной в 100, а длиной почти в 250 метров. Примерно посередине торчал большой валун, который по форме напоминал коренной зуб, изъеденный прогрессирующим кариесом. Крики Делли здесь звучали особенно громко. Казалось, они доносятся откуда-то издалека. Рейли причалил к берегу. Он спрыгнул на песок и снял винтовку. «Я так и думал», — сказал он. «Это идеальное место для засады. Тащите Пантоны, мы пойдем парами. Я и мистер Кумранов слева, а мистер Изаяки и мистер Стивен справа. Мы забираем Дели и уходим отсюда. Кто бы здесь ни был, мы зададим ему жару. С Рейли шутки плохи, ну же, вперед!» Охотники осторожно вступили в траву. Дели они заметили издалека. Он сидел, прислонившись к зубову луну, держался за ноги и выл во все горло. Приближаться к нему начали с двух сторон. Охотники не торопились и внимательно осматривали местность. Никакой угрозы не было видно. Из-за деревьев показалась огромная полная луна. Ее яркое прохладное сияние покрыло травинки металлическим блеском и засияло на крадущихся силуэтах. Внезапно все взорвалось движением. Отовсюду выскочили паукообразные, похожие на тех, кого подстрелил Виктор. Затрещали винтовки. Но существ было слишком много. Релли и Виктор достали ножи. Они поочерёдно то стреляли, то резали. Паукообразные падали десятками но на их место продолжали пребывать новые. Они кидались на охотников, кололи, царапали, пытались выколоть им глаза или вонзить острые конечности туда, где нащупывали обнаженную кожу. Изаяки взвыл от боли. Паукообразный пронзил ему плечо и застрял в бицепсе. Стивенс сумел сбить его, не причинив японцу никакого вреда. Однако все новые полчища наступающих тварей продолжали преследовать их. «Быстро бежим к ним!» — крикнул Рейли. «Мы собьемся в стесную группу, и нас труднее будет достать». Охотники соединились возле валуна, встали спиной друг к другу и сумели отразить массивную атаку паукообразных. Существа отступили, как волна, схлынувшая обратно в океан. «Ложись!» — приказал Рейли и выстрелил из гранатомета. Прогремело. Через мгновение он выстрелил еще раз, а потом снова наступила тишина. Мужчины встали, вокруг валялось множество разодранных паукообразных. «Чёрт возьми!» — радостно простонал Виктор. «Удалось! Мы забираем Дели и уходим!» Они подбежали к воющему британцу. Два паукообразных вонзили свои когти ему в колени и прижали к земле, которая была почти черной от крови. «Надо освободить приманку!» — распорядился Релли, перезаряжая гранатомёт. «У кого-то сегодня не удалась охота». Взгляд густого Делли был полон мучительной боли, но он все же напряг последней силы и прохрипел. «Бегите, идиоты! Это вы при...» Горячий порыв сорвал ему голову. Охотники отпрянули, но раскрученная свистящая нить замерцала в лунном свете и без труда с легкой танцевальной грацией разрезала на куски сэра Адамарелли и изаяки Сато, а потом исчезла между деревьями. Виктор и Стивенс быстро подползли к валуну. Измельченное мясо испускало пар в прохладном воздухе. Виктор поднял гранатомёт и принялся обстреливать джунгли, пока не опустошил всю обойму. Спустя несколько невыносимо долгих мгновений, когда пыль начала оседать, Стивенс рискнул приподняться на колени. Он огляделся по сторонам. Что-то резко двинулось к ним, приминая остатки травы, и казалось, будто прямо на них катится большой невидимый объект. «Валим отсюда!» — прошипел Стивенс. Охотники кинулись бежать, но было уже поздно. Взрыв расколол зуб по лун и швырнул Стивенса на землю. Виктор упал на спину. Он не чувствовал ног. Какая-то тень заслонила луну, и он взглянул на нее. Из джунглей появилось существо из кошмарного сна. Оно было огромным. Из туловища, напоминавшего тело краба и покрытого острыми шипами, вертикально вверх поднималась толстая, почти полностью прозрачная шея, завершенная бронированной безглазой головой. Похоже на огромный птичий клюв, Монстр опустил голову клюв, схватил что-то и поднял. И тут Виктор увидел, что это такое. С неприятным хрустом широкая пасть пожрала безвольное тело Стивенса и склонилась над ним. В глубине прозрачной шеи изуродованные остатки рыжего развеялись, как дым. Внезапно широкая пелена белого света отрезала чудовищу голову. Пронзительный рев разорвал воздух. Виктор почувствовал резкий запах мочи и дерьма и понял, что с утратой ощущения в ногах потерял контроль над сфинктерами. Прозрачная шея исчезла, а клювовидная голова упала на землю рядом с Виктором. Крабообразное тело с грохотом рухнуло в траву. Снова собрались паукообразные, но на сей раз их не интересовал Виктор. Они забрали клювастую голову и вернулись еще более крупной стаей чтобы перенести туловище. Когда они сдвинули монстра с места, со стороны джунглей показалось нечто, напоминающее вертикально стоящий прямоугольник, окруженный серым сиянием. Внутри него переливались замысловатые фрактальные фигуры. Взгляд Виктора соскользнул с прямоугольника. Невозможно было оценить его размер. Он мог быть и очень большим, и совсем маленьким. И у него не было толщины, как если бы... Он существовал только в двух измерениях. Из его длинных сторон симметрично, горизонтально выступали ртутные грибы. По одному с каждой стороны. У обоих были тонкие волнистые стебли, оканчивающиеся линзовидными шляпками с зеркальным покрытием. На их выпуклой поверхности отражалась опустошенная боем поляна. Но своего отражения Виктор там не увидел. Он смотрел, смотрел и понятия не имел, что именно видят. Пауки потащили крабовое туловище в джунгли. Светящийся прямоугольник полетел за ними. Виктор остался один. Он прислушивался к шуму океана и смотрел на луну. До него постепенно начало доходить то, что собирался сказать им Делли, прежде чем потерял голову. Виктор подумал, что эта тварь, чтобы это ни было, умеет охотиться лучше, чем они. Он привел их сюда с детской легкостью, а затем втянул в драку, чтобы выманить из укрытия клювоголового монстра. Виктор чувствовал, что умирает, но все же его распирал смех. Он вдруг подумал, что если суммировать вступительные взносы всех членов экспедиции сэра Адама Раэли, то получится, что они были самой дорогой приманкой в истории. Луна терпеливо ждала, пока Виктор перестанет дышать.